Глава сорок ш е с т Часы неизвестности В воскресенье утром, когда церковные колокола в стоне-тоне призывали к утренней службе, Бартли Масси снова вошел в комнату Адама после непродолжительного отсутствия и сказал: "Адам, там пришел кто-то и хочет видеть вас". Адам сидел, повернувшись спиной к двери. но в ту же минуту выпрямился и повернулся с раскрасневшимся лицом и вопросительным взглядом. Его лицо было даже еще худощавее, казалось еще более утомленным, чем как мы видели прежде. Но он умылся и выбрался в это утро, в воскресенье. Разве есть к а к о е н и б у д ь известие? спросил он. Будьте спокойны, мой друг, отвечал Барт. Будьте спокойны. Это не то, о чем вы думаете, молодая женщина, методистка, пришла из тюрьмы. Она стоит внизу на лестнице и хочет знать, хотите ли вы видеть ее. Ей нужно сообщить вам что-то об этой бедной покинутой, но она говорит, что не хочет войти без вашего позволения. Она думает, что вы, может быть, захотите выйти к ней и поговорить с ней внизу. Эти проповедницы не бывают обычно так застенчивы. Проворчал Бартль сквозь зубы. Попросите ее войти, сказал Адам. Он стоял, обернувшись лицом к двери, и когда Дина, войдя в комнату, подняла на него свои к р о т к и е серые глаза, то сразу увидела большую перемену, произошедшую в нем после того дня, когда она видела этого высокого человека в хижине. Ее чистый голос дрожал, когда она, подавая ему руку, произнесла: «Успокойтесь, Адамбет, Господь не покинул ее. Да благословит вас Бог». За то, что вы пришли к ней, сказал Адам. Мистер Масси сообщил мне вчера о вашем приезде. Оба они не могли более говорить теперь и стояли друг против друга в безмолвии. б а р т л ь Масси, надевший очки и рассматривавший лицо Дины, был, по-видимому, также тронут, но он оправился первый и, подавая ей стул, сказал: «Присядьте, молодая женщина, присядьте». И сам возвратился на свое прежнее место на постели. Благодарю вас, друг. Я не хочу сидеть, сказала Дина, потому что должна потропиться о назад. Она умоляла меня не отлучаться надолго. Я пришла затем, Адам Бит, чтобы просить вас повидаться с бедной грешницей и проститься с ней. Она желает попросить у вас прощения, и лучше бы вам повидаться с ней сегодня, нежели... Завтра рано утром, когда ей останется так мало времени. Адам стоял, дрожа всем телом, и наконец опустился на стул. Нет, этого не будет, сказал он. Отложит. Может быть, придет помилование. Мистер Ривайн говорил, что есть надежда. Он говорил, что мне не нужно еще терять надежды. О, это было бы блаженством для меня, сказала Дина, и глаза ее наполнились слезами. Страшно подумать, что ее душа так быстро должна покинуть этот свет. Но пусть будет то, что будет. п р и с о в о к у п и л а она спустя несколько времени. Приходите непременно и дайте ей в ы с к а з а т ь вам то, что у нее на сердце. Хотя ее бедная душа очень темна и немногое может различить, кроме предметов плоти, она однако ж уж перестала упорствовать. Она покаялась. Она призналась мне во всем. Числавие ее сердце уступило. Она опирается на меня за помощью и желает, чтобы я поучала ее. Это исполняет меня доверие. Я могу только думать, что братья ошибаются иногда, измеряя божественную любовь познаниями грешника. Она намерена написать письмо своим родным на господской ферме. И письмо это я отдам им, когда ее не станет. И когда я сообщил а ей, что вы находитесь здесь, она сказала: «Я хотела бы видеться с Адамом и просить его, чтобы он простил меня. Ведь вы придете, Адам. Может быть, вы хотите даже возвратиться теперь же со мною? Я не могу», сказал Адам. «Я не могу прощаться с нею.» Пока еще остается надежда, я прислушиваюсь, все прислушиваюсь, я не могу думать ни о чем другом. Не может быть, чтобы она умерла этой постыдной смертью. Я не могу привыкнуть к этой мысли. Он снова встал со стула и отвернулся, смотря в окно, между тем как Дина стояла со страдающим терпением. Минуты через две он повернулся и сказал. Да, я приду, Дина, завтра утром. Если это должно быть, у меня, может быть, будет больше силы вынести это, если я знаю, что это должно быть. Скажите ей, что я прощаю ее. Скажите ей, что я приду, приду в последнюю минуту. Я не хочу настоятельно требовать, чтобы вы поступили против голоса собственного сердца, сказала Дина. Я должна поскорее возвратиться к ней. Удивительно, как она привязалась теперь ко мне. Она даже не хотела выпустить меня из виду. Прежде бывала она никогда не отвечала на мое расположение к ней. Теперь же с к о р б ь о т к р ы л а ее сердце. Прощайте, Адам. Да успокоит вас наш небесный отец и да пошлет он вам силу перенести все. Дина протянула руку, и Адам безмолвно пожал ее. б а р т л ь поднялся с своего места, чтобы творить для нее тяжелую задвижку двери, но прежде чем он дошел до двери, она к р о т к о сказала: «Прощайте, друг», и легкими шагами спустилась с лестницы. «Ну», сказал б а р т л ь сняв очки и положив в карман, «если уж должны существовать женщины, причиняющие горе и беспокойство на белом свете». то только справедливость требует того, чтобы были женщины, утешающие людей в горе, а она одна из них. Жаль, что она методистка, но разве можно найти на свете женщину, у которой в голове не было бы какой-нибудь глупости? В эту ночь Адам не ложился, волнение неизвестности увеличивавшееся с каждым часом. к о т о р ы й все более и более приближал к нему роковые минуты было слишком сильно, и несмотря на все его мольбы, несмотря на его обещание, что он будет совершенно спокоен, школьный учитель также не ложился. Ну что, за б е д а для меня в том друг, говорил б а р л и одной ночью, с на больше или меньше, я со временем высплюсь д о в о л ь н о в земле. Дайте же мне разделить ваше горе, пока могу. д л и н н а й и г р у с т н а была эта ночь в маленькой комнатке. Адам иногда вставал с места и ходил взад и вперед по большому пространству от стены до стены, потом снова садился и закрывал лицо. Неслышно было никакого звука, кроме стука часов на столе или падения пепла в камине, где школьный учитель тщательно поддерживал огонь. По временам Адам изливал чувства в неистовых выражениях. Если б я мог сделать что-нибудь, чтобы спасти ее, если б мои страдания могли принести ей к а к у ю н и б у д ь пользу, но все сидеть спокойно, знать это и не делать ничего, жестоко переносить это человеку, а думать о том, что могло быть теперь. Если бы всего этого не случилось из-за него, о боже, именно сегодня назначена была наша свадьба. Конечно, мой друг, сказал б а р т л ь нежно, трудно, очень трудно, но вы должны вспомнить о том, что когда вы хотели жениться на ней, то думали, что у нее совершенно другая натура. Чем та, которая теперь оказалась? Вы не думали, что она может стать жестокой в такое короткое время и сделать то, что сделала? Я знаю, знаю это, сказал Адам. Я думал, что она имеет любящее нежное сердце и не будет лгать или обманывать. Мог ли я думать о ней иначе, и если б он никогда не приблизился к ней? Я женился на ней, любил бы ее и заботился о ней. Она, может быть, никогда не сделала бы ничего дурного. Что бы это значило для меня, если бы мне пришлось немного побеспокоиться с ней? Это было бы ничто в сравнении с тем, что случилось т степи. Как знать, друг мой, как знать, что могло бы случиться? Жгучую боль тяжело переносить вам теперь. Вам нужно время, да? Вам нужно время. Но я такого мнения о вас, что вы в о с т о р ж е с т в у е т е над всем этим и снова будете мужчиной, а из всего этого может выйти добро, которого мы еще не видим. Выйти добро! воскликнул Адам жаром. Это не переменит зла. Ее погибель нельзя изменить. Я ненавижу болтовню людей, говорящих, будто есть с р е д с т в о поправить все. Было бы нужнее убедить их в том, что зло, которое они причиняют, никогда не может быть изменено. Когда человек погубил жизнь своего ближнего, он не имеет права утешать себя мыслью, что из этого может быть выйдет добро. Добро для кого-нибудь другого не изменит ее позоры и несчастье. Хорошо, друг мой, хорошо, сказал Бартль кротким голосом, который странно противоречил его обыкновенной решимости и нетерпению в споре. Довольно вероятно, что я говорю глупость. Я человек старый, много лет прошло с тех пор, как я сам находился в горе, легко находить причины, по которым другие должны бы л и быть терпеливы. Мистер Масси, сказал Адам с раскаянием, я очень горячий, вспыльчив, а между тем я должен обращаться с вами совершенно иначе. Но вы не должны сердиться на меня за это. Я не сколько, мой друг, не сколько. Таким образом ночь прошла в волнении, пока наконец утренняя свежесть и рассвет дня не принесли с с о б о ю трепетного спокойствия, сопровождающего. п о с л е д н е е отчаяние. Неизвестность скоро должна была прекратиться. Пойдемте теперь в тюрьму, мистер Масси, сказал Адам, когда увидел, что часовая стрелка стояла на шести. Если есть какие-нибудь известия, то мы услышим там о них. Движение на улицах уже началось. Все шли быстро по одному направлению. А Адам старался не думать о том, куда шли все, быстро проходя мимо него, короткое расстояние между его квартирой и тюремными воротами. Он благодарил судьбу, когда ворота заперлись за ним, что не видел более этих любопытных людей. Нет, не пришло никаких известий ни помилования, ни отсрочки. Адам ждал на дворе с полчаса. прежде чем мог пересилить себя и уведомить Дину о своем приходе, но некоторые слова долетели до его слуха. Адам не мог не слышать их. Телега должна тронуться с места в половине восьмого. Должно было сказать, сказать последнее, прости. Этому нельзя было помочь ничем. Десять минут после этого Адам был у дверей кельи. Дина послала ему сказать, что не может выйти к нему, не может оставить х е т т и ни на минуту, но что х е т т и была приготовлена к встрече. Он не мог видеть ее, когда вошел. Волнение оглушило его чувства, и темная келья казалась ему почти мрачную, когда дверь затворилась за ним. Он стоял с минуту, дрожа всем телом, и как бы оглушенный. Но мало-помалу он начинал видеть, при этом слабом свете, начинал видеть черные глаза, снова обращенные на него, но на лице уже не было улыбки. О Боже, что за грусть выражалась в них? Последний раз. Когда они встретились с его глазами, был тогда, когда он прощался с нею. Сердце его было наполнено радостью, надеждой и любовью. И они смотрели на него сквозь слезы с улыбкой, а ее детское с ямочками лицо было покрыто румянцем. Теперь же лицо было мраморное. Прелестные губки были бледны. п о л у о т к р ы т ы дрожали. Ямочки все исчезли, все, кроме одной, которая не исчезала никогда. Глаза, о, хуже всего было то, что они были так схожи с глазами Хэти. То были глаза Хэти, смотревшие на него этим грустным взглядом. Будто она возвратилась к нему мертвая, рассказать о своем горе. Она близко прижималась к Дине, щека ее касалась щеки Дины. Казалось, будто ее последние слабые силы и надежда заключались в этом прикосновении, сострадательная любовь. сиявшие в лице Дины казалось ей видимым залогом невидимого милосердия. Когда грустные взоры встретились, когда Хэтти и Адам взглянули друг на друга, она заметила в нем также перемену, и это поразило ее новым страхом. Она впервые видела существо, лицо которого казалось отражала перемену, совершившуюся в ней самой. Адам был новым образом ужасного прошедшего и ужасного настоящего. Она дрожала еще более, смотря на него. Скажи ему, Хэти, проговорила Дина, скажи ему, что у тебя на сердце. Хэти повиновалась ей, как рошечный ребенок. Адам, мне так грустно. Я поступила так дурно с вами. Простили т е вы мне перед смертью? Адам рыдая отвечал: "Да, я прощаю тебе, Хэтти. Я простил тебе уже давно". Адаму казалось, что его м о с к лопнет от скорби, когда он встретил глаза. э т и в первые минуты, но звук ее голоса, произносившего эти смиренные слова, коснулся струны, которая не была так напряжена. Он чувствовал облегчение в том, что стало невыносимым, и на глаза навернулись редкие слезы. Они не показывались уже давно, с тех самых пор, как он лежал на груди Сета при начале своего горя. Эти сделала невольное движение к нему, любовь, среди которой она жила некогда, снова чувствовалась ей при виде его. Она продолжала держать Дину за руку, но подошла к Адаму и робко произнесла: «Поцелуете ли вы меня опять, Адам, несмотря на то, что я сделала вам столько зла?» Адам взял побелевшую и схудалую руку. которую она протягивала ему, и они дали друг другу торжественный, невыразимый поцелуй вечной разлуки. И скажите ему, проговорила Хэтти несколько громче, скажите ему, ведь кроме вас н е к о м у будет сказать ему это, что я отправилась за ним и не могла найти его, и ненавидела и проклинала его однажды. Но Дин говорит, что я должна простить его. Я стараюсь, потому что иначе Бог не простит меня. В эту минуту послышался шум у двери кельи, в замке повернулся ключ, и когда отворилась дверь, Адам неясно увидел, что там было несколько лиц. Он был слишком взволнован, чтобы заметить больше этого, даже чтобы заметить между ними лицо мистера Ирвайна. Он понял, что наступали последние приготовления и что ему нельзя было оставаться д о л е е Все безмолвно дали ему дорогу, и он пришел в свою комнату один, оставив Бартлимасси дожидаться конца. Глава сорок седьмая. Последняя минута. То было зрелище, оставшееся более памятным для некоторых даже, чем их собственные печали. Зрелище в э т о серое утро, когда р о к а в у ю тележку с двумя молодыми женщинами увидела любопытная, ожидающая толпа, направившаяся по дороге к страшному символу, обдуманно н а л о ж е н н о й Внезапной смерти. Весь с т о н и т о н слышал о Дине Моррис, молодой методистке, которая довела упорную преступницу до сознания, и толпа с таким же любопытством желала увидеть ее, как и несчастную х е т т и Но Дина почти не замечала толпы. х е т и увидев многочисленное скопление народа в отдалении, судорожно прижалась к Дине. Закрой глаза, х т т и сказала Дина и не переставая будем молиться Богу и таким голосом в то время как тележка медленно двигалась среди любопытной толпы она с напряженной борьбой изливала всю душу в последней молитве затрепещущее существо которое привязалось и жалось к ней как к единственному видимому явлению любви и сострадания Дина не знала, что толпа безмолвствовала и смотрела на нее с каким-то благоговением. Она даже не знала, как близко они были от р о к о в о г о места, когда тележка остановилась, и она содрогнулась, испуганная громким криком, ужасным для ее слуха, подобным страшному вою демонов. Пронзительный крик Хэти! слился с этими звуками, и они в взаимном ужасе еще крепче прижались друг к другу. Но то не были крики проклятия, н е в о й т торжествующей свирепости, то были крики внезапного сильного волнения при появлении всадника, мчавшегося во весь голоп. И пролагавшего себе дорогу сквозь толпу. Лошадь разгорчена я и измучена, не отвечает отчаянному побуждению шпорами. Глаза всадника, кажется, омрачены безумием, и он видит только то, что остается невидимым для других. Смотрите, у него что-то в руках. Он поднимает это к верху, как будто делает знак. Шериф узнает его. Это Артур д о н и т о р н держащий в руке трудно добытое избавление от смерти.